Когда уже захожу в двери, догоняет Николаевич вместе с седым медбратом. Патрульный выслушивает, кто откуда и пропускает. Оказывается, действительно указано, всех медиков пропускать. Николаевич и Бестрем, таким образом, и просачиваются. Но под мое проучительство, как два медбрата. Некоторое время теряем в Там сидит дракон в виде бабки-санитарки. Известно, самые свирепые люди – это уборщицы и гардеробщицы. Тут она выполняет обе роли. Выполняет как часовой. Строго, с достоинством и честью. Мало того, что мы как положено оставляем верхнюю одежду, так и башмаки туда же. Взамен нам выдают на идиотской расцветки резиновые шлепанцы пляжного типа. И застиранные, но чистые халаты. Да, сурово, но справедливо. Сейчас бахил, на всех не напасешься, Да и грязь в клинике совсем ни к чему. И опять же каждый посетитель тут же встает на положенную ему полку. Понимаю это, когда из актового зала нам навстречу выкатывается змеи в собственной персоной. В компании еще нескольких офицеров у которых из-под халатов выглядывает форма. Ясно, перерыв. Люди поползли ноги размять и покурить. Так вот, на разминаемых ногах, у всех включая Змеева, резиновые эти шлепки. чего гости явно чувствуют себя не в своей тарелке. Николаевич подходит к оперангу, докладывает о прибытии, но делает это с легкой, почти неуловимой глазу развальцой. Чуток развязан с дерзинкой. Так себя ведут обычно представители привилегированных военных специальностей. Те же десантеры, например. То есть формально все как положено, но с нюансами. Змеев это замечает, но спускает на тормозах, разве что брови повел. Предлагает дать самые важные для упоминания данные, рапорт о результатах, предоставить штаб через час после окончания семинара начальнику разведки. У него же оставите видеоматериалы. Николаевич еще говорит о каннибалах, о молосковицах и двух аэродромах. Попутно замечает о фуре с бананами и вроде как не охвачен ничем вниманием в магазинах в районе Таллинского. Змей вкивает, поворачивается к стоящему рядом офицеру. Распоряжается насчет фуры, потом смотрит на меня. Я не успеваю отвести глаза или слишком поздно меняю улыбочку на постную физиономию. Я уже распорядился о доставки сюда достойной смены обуви. Так что еще раз вы меня таким клоуном не увидите. И уже снова к Николаевичу обращаясь. Напоследок, хотел, чтобы вы разъяснили одну непонятность. Слушаю вас. Судя по отчету похоронных команд, собравших тела с маршрута вследования ваших машин-ловушек, получается цифра около указанных вами в рапорте 6.000 человек. Не вижу ничего необъяснимого. Мы в рапорт не из пальца сосали. Сколько упокоили, столько и указали, а именно 5889. Это и удивляет. Я был уверен, что вы взяли цифру с изрядным походом. Нет, все подчитывалось. Как? Очень просто. В основном наши стрелки не мажут. Нет такой привычки. Самая слабая подготовка была у медика. Тем более он все первое время срывался на очереди. Потому посчитали, сколько он выпустил патронов, исходя из известного числа отработанных магазинов. И поделили пополам. У остальных еще проще вышло. При каждом промахе патрон из кармана кидался стрелком в ватник посреди кузова. Снаряжающие этими патронами тоже набил рожки. Соответственно из числа отстрелянных патронов было вычислено то количество, которое оказалось на ватниках. Его посчитать тоже было несложно. Набитые рожки на ватниках, плюс там уже немного россыпи, записывали и прикидывали во время остановок. Ловко. Погрешность имела место, разумеется, но незначительно. Спасибо, ловко придумано. Старались. Хорошо, еще поговорим по результатам разведки. Располагайтесь, тут полезные вещи рассказывают. Покидаю своих спутников. Надо раненых пристроить. Нахожу главную. Сообщаю, что привез еще 27 больных и раненых. Особо отмечаю, что выбора у меня не было.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 Перерыв закончился, поток втягивается обратно. Оказывается, что кроме медиков, тут уже и военных полно, не только змеев с окружением, и вроде как не только кронштадтские. Замечаю знакомые физии, братицы и парни из МЧС, собираюсь к ним. Много пропустил, считай половину. Досадно, о чем была речь. Мужик по медицине катастроф толковал, но у него с собой брошюрки есть, так что можно потом будет получить, я договорился, и записал кое-что, что не страшно. Хирург напомнил по правилам сортировки – толковый мужик, с боевым опытом. Так что все как должно с примерами. А что осталось? Про патологию катастроф сейчас, потом про биохимию зомби немного. Что-то у этой лаборатории интересное было, ну и напоследок всякое разное. Выступающий крепкий мужичок с рукой на привязи начинает рассказывать о массовых нарушениях здоровья населения при катастрофах. Сразу оговаривается, что речь ведется в общем о различных катастрофических ситуациях,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 При этом, разумеется, благие пожелания помещать таковых специально оборудованные психоизоляторы или хотя бы привязывать к носилкам, остаются невыполнимыми. Второе. При катастрофах механические повреждения, такие в разных ситуациях набираются до 20-25%. При этом они нуждаются в оказании первой медицинской помощи, а до четверти из них – в первой врачебной. Это при уже указанном выше количестве людей с острым реактивным состоянием становится весьма трудновыполнимым. Третье. Термические повреждения – В зависимости от ситуации времени года это может быть самым различным, от ожогов до озноблений и обморожения видом повреждений. Четвертое. Возможное радиационное поражение. В нашем случае, к счастью, ЛАЭС смогла удержаться. Ситуация там стабильная и в целом, пока этот вид поражения для нас не является актуальным. Тем не менее, забывать о нем не стоит. Есть достаточное количество объектов, где таковое возможно.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 Полученная ранее невозможность впечатления ощущений своей беззащитности и повышенной уязвимости, наличие постоянной угрозы, да еще на фоне недосыпа и недоедания, несоответствия всего виденного этническим надстройкам и чувство долго превышающего барьер психической адаптации. Так, боевая усталость значит у нас у всех есть. В той или иной степени да, безусловно. Ясно, спасибо. Остается переварить информацию. Сажусь, брать спихает меня в бок и хинчит. Вот война, а ты уставший. «Да ну тебя!» Разговорчики в зале, достигшие уже заметного уровня шума, стихают, когда появляется наша Кабанова. По-моему, она еще пополнела, и мне кажется, что похорошела, хотя обычно беременные наоборот дурнеют. Наша лаборатория пока не может похвастаться серьезным прорывом в понимании того, что все-таки стряслось, поэтому не буду писать вилами по воде и ограничусь той информацией, которая может быть полезной. Проведенный эксперимент еще недостаточно информативен,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 разительно отличается от привычного нам цикла Кребиса. Пока возможно уверенно сказать, что у зомби резко выраженный ацидоз, в связи с чем ощущается редкий запах ацетона, но это пока и все, что можно сказать. Так что зомби вообще боятся воды? Нет, им не нравится большой объем воды, водяная пыль или дождь их совершенно не пугают, а вот купаться и тем более жить в воде у них скорее всего не получится. Так значит зомби можно распугать водометными и пожарными машинами? Возможно, что и так. Но здесь я некомпетентно. Ну что ж, кратенько, но со вкусом. Значит, зомби-крокодилов у нас не будет. И мертвых боевых плотцов тоже. И это уже очень неплохо. Упыри, лезущие из воды, для Петропавловки была бы сущим кошмаром. Да и для Кронштадта тоже, че уж. В следующем выходит усатый капитан второго ранга. Судя по представлению, начальник разведки. Свет тушит. И офицер начинает отщелкивать слайды. показывая край на всякую пакость. Как всем присутствующим уже известно...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 что эти шустрики или «шустры», как их называют наши чисельщики, могут оценивать обстановку, прятаться, спасаться бегством или нападать или засад. Щелк-щелк-щелк. Часть смазно. Видно, что запечатлены на них зомби бегут бегом. Но это всем и так уже известно, поэтому подробнее я остановлюсь на мутантах. «Вы имели в виду морфов?» «Да, их так называют и метаморфами». Офицер щелкает несколько раз. «Пока у нас нет много исходного материала для обобщения». Но уже сейчас можно сказать, что это новый тип зомби, гораздо более опасный. Условно, по тем особям, которые нам удалось сфотографировать, или хотя бы собрать информацию, более-менее достоверно, можно сформулировать следующее. Первое. Отмечены мутирующие вороны, крысы, хомяки, собаки и люди. Вероятно, список можно продолжить. Из перечисленных только вороны оказались полным непотрестом, летать не могут, передвигаются с трудом и легко забиваются своими живыми товарками.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 и осваивают ранее невозможные для них способности. Так бывший ранее человек-мутант был замечен ликвидированным пулеметным расчетом, когда совершенно спокойно полз по стене здания на уровне четвертого этажа. Но человек в принципе может так лазить, все-таки от обезьян происходим. Практически в тот же день патруль засек, и вызванная бронегруппа сбила с дерева мутанта, который, судя по ошейнику до обращения, был сэр Бернаром. Хозяин, к счастью, остался жив и подтвердил информацию.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 Ночи тем не менее, продолжает. Так группы зачистки номер 12, зафиксированный мутант, бывший ранее женщиной пожилого возраста, который одним прыжком покрыл расстояние 8 метров 66 сантиметров. Вот, обратите внимание на изменившуюся структуру задних конечностей. Еще десяток щелчков. Я обращаю внимание, что голову покойному морфу деликатной кронштадтцы закрыли какой-то тряпицей. Также целомудренно прикрыли грудь и промежность дважды покойницы.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 Брайтис неожиданно заявляет, точно как мой прозектор. Этого офицер уже не выдерживает и довольно неприязненно спрашивает, что вы имеете в виду? На что Брать неожиданно четко и внятно рассказывает об изменении своего сотрудника морга. Это несколько успокаивает начи раза. Вот видите, морфирование идет несколькими разными, но видимо конечными в числе направлений. К слову, толщина лобной кости в нашем случае была значительно увеличена. В дальнейшем мы продолжим обобщать данные и доводить их до всех заинтересованных лиц,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 Да и остальные в зале поражены, много всякой дряни уже видели, но вот люди, специально откармливающие морфов, пока не воспринимаются как реальность. Был огневой контакт с группой в 9 оспе нашего вида, людьми их язык не поворачивался назвать, организовавшими засадным Петербургском шоссе в районе парка Александрии, обнаружены не допускающие нового толкования следы каннибализма и откорма морфа, а также и того, что ликвидированная группа часть большой банды. Все материалы, включая видеозаписи, мы вам предоставим. Так вот интересно, в случае откорма морфа такой сволчью, что будем иметь на выходе суперморфа или неподвижную пасть с брюхом? Валентина Ивановна, что вы можете сказать? Сейчас мы ведем эксперимент на крысах. Именно в этом направлении оба экспериментальных существа уже достигли размера средней собаки, но вынуждены отметить, что агрессивность и боевые качества у морфов с увеличением массы только увеличились. Наклонившись к уху братца, спрашиваю шепотом,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 В старом римском понимании этого слова. То, что у греков было веселым пиршеством с плесканием виной в цель, суровые римляне вели в рамки, да еще и серьезно разбавив деловыми беседами, сочетав практичную полезность с приятным. Когда выкатываемся в холл, где уже расставлены столы с бутербродными пирожками, пакетами с соком и даже бутылками с сухим полусухим и винами, вижу дурацкую сценку. Какая-то маломощная писюлька в наброшенном на плече халате, то есть из приглашенных, звонко начинает отчитывать Николаяча, за то, что наша группа бросила без оказания помощи девушку. Дурочка явно работает на публику и страшно гордится своим принципиальностью и доброжелательностью. Вероятно, она полагает, что николай стушуется, затрепещет губами, задрожит подбородком и всяк разно покажет свое раскаяние и ничтожество. Ага, сейчас. Замечаю, что публика отвлеклась от разговоров и с интересом наблюдает за этим броском молодой моськи.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 Братец довольно громко заявляет, выслушав эту звенящую негодованную тираду. Точно, это пиглица-журналистка, статейку готовит. Пиглица бросает на братца пламенный взгляд, но зря старается. Может, кого другого взгляд испопилил бы, но братцы, даже щетин не задымился. В такое тяжелое, но судьбоносное время мы, люди, должны оставаться людьми, а вы бросили девушку-беженку погибать. Мне рассказали, как она у вас на виду спаслась из автосервиса «Ниссан».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 Те, кто поучал меня героизму, оказались трусами, и выяснилось, что все их заслуги и награды – наглое мошенничество и ложь. Те, кто нагло поучал меня интернационализму, в момент оказались ярыми нацистами, страстно ненавидящими на протяжении столетий омерзительных русских оккупантов. Наоборот, те, кто не лез ко мне с поучениями, оказались патриотами и героями, как тихая соседка по квартире оказалась медсестрой с орденом Красного Знамени за спасение с оружием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 Граммов 100 если бы не твое усердие, так и спать бы завалился. А ты вон еще кучу сразущих притарабанил. Хочешь сказать, что оперировать придется на ночь глядя? Очень возможно, если у кого-то из своих ургентное состояние. Тут все строго поставлено, не забалуешь. Так что если кого на стол, то при медикации и поскакали. Да как-то я что-то замудохался, честно говоря. Ага, сидел себе величался, девит апокат проехать. Вот тут да, потно было. Михаи второй раненый, с рукой... Нет, с ними без заморочек обошлось, меня и не напрягали. А потом покатилось, тут мор в группу зачистки раскатал, да из с Петропавловки приволокли с политравмой, да детей, чихнуть негде было. А что там в крепости произошло? Без понятия, заваруха была знатная, это ясно, но в деталях не силен. А что у тебя интересного попалось? Рассказываю о встречном странном мертвяке у места крушения самолета. Братья свысока смотрят, электрическим голосом снисходят. Давно такого не видел. Что это? Селедка. При сильном взрыве сносит ударной волной все, что к позвоночнику прикреплялось, кроме черепа. Череп пределан прочно, остальное нет. Вот селедку чистил когда? Чистил, и все так просто. Организовать сильный взрыв это не так, что просто. Меня другое удивляет, что ноги уцелели. Нет, это как раз понятно. Где прошла взрывная волна, там все и снесло. Ноги, значит, были в укрытии. Так что вся эта конструкция стояла. И я уже сегодня видел каталепсический труп. Сравнил жопу с пальцем. Ты сам подумай. Самолет хряпается о землю. Взрывается. Еще и горит в придачу. И ты думаешь, что огрызки мягкого, еще гибкого трупа. Так вот ножки и встанут. Чушь. Намекаешь, что это такой обращенный сам встал. Вот-вот ты уловил. И мне непонятно, как там мозг уцелел. Под волной ты непонятно, как встал. Надо было бы вам проверить. То ли действительно каталепсия, ты еще так удачным взрывом поставлена, либо действительно зомби. Ну могли и поставить посмертно. пока много все же народу еще таскается. Ага, сейчас. И ступни поставили перпендикулярно, и центр тяжести разместили где надо. Ню-ню. Интересно. Это как бы такой зомби смог бы отожраться в морфа? А черт его знает. Думаю, не самый актуальный вопрос нынче. Пожалуй. Слушай, а политравма какая была? Огнестрел, сочетанный с механическим повреждением и ожоги. Ожоги-то откуда? Нашлись умники с бутылками, огнеметчики недоделанные. Весело было у вас в зоопарке, что там. И здесь тоже весело было, когда все это обрабатывали. Думаю, сейчас опять продолжим. Санобработку уже сделали, по времени судя сортировку провели. А раз так, то несколько человек под премедикацию идут на стол. Вот что я говорил, хирург сортировки пришел. И действительно, без особой суеты, но часть персонала покидает общество.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 Судя по всему, особого приглашения не будет. Придется обходиться уже сделанным. Судорожно вспоминаю, что входит в понятие ПХО. Расширение раны, очистка ее от нежизиспособных тканей, от попавшей в рану грязи и кусков одежды, тренирование после обработки. Черт, я же это делал еще в Казахстане, но там это фантики были, и прикрытие имелось, в случае с чего. Мордой в грязь тут падать неохота. Поэтому, пока мои руки под придирчивым взглядом пожилой медсестры,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 Вы последний, вот и пуговица последняя. Раствор свое отработал. Прокололся, однако ну теперь не напортачить. И при переодевании в халат, колпак и маску. Уф, и ничего на пол не уронил, уже хорошо, только вспотел как лошадь.